Глава 51 Самолет приземлился по расписанию. Влад вышел из здания аэровокзала, огляделся. Другое время года в остальном все как законсервированное. В этот раз его никто не встречал. Приезд афишировать он не стал ни к чему. Он ведь ненадолго. Алло, привет. Да, только что сели. «Хорошо. Сейчас подъеду». Здание офиса производило впечатление. Не просто несколько кабинетов или даже один этаж, а все здание принадлежит одной компании. «Неплохо, да». Здесь он был впервые тогда, летом. Влад прилетал в Энск на пару дней и общался с одноклассником у него дома. Летом. Влад вспомнил, как сначала Эдди его чуть не прибил. Впрочем, мотив у него был. Они немного поорали друг на друга, пообрывали часть пуговиц на рубашках и быть бы мордобою, если бы Влад не успел повиниться. Потом, когда разобрались и утрясли взаимные обиды и упреки, выпили мировую, и до утра Влад изливал душу. «Я не знал, что так будет, понимаешь?» Кто возле меня вертелся? Ни одной настоящей, одни куклы, дешевки. Да, дорого упакованные, но сами-то дешёвые. После Аси у меня ни к одной душа не лежала. Так, пользовал, как одноразовое полотенце, вытерся и выбросил. Сорокин еще как комар над духом зудел, мол, с бабой справиться не можешь. Чего я его слушал? Кто он мне? «А я тебе давно говорил, чтобы ты гнал сорокинов за зашей!» Он вечно всех заводил, достравливал, а потом со стороны смотрел, до ручки потирал. «Перед тобой на цирлах, а только ты отвернешься, тут же нагадит. Натура такая, гнилая, пакостливая. А вы его приблизили, к кормушке допустили». «Верно, все верно, проглядел, видел, что гнида». Но то руки не хотелось морать, то жалко, одноклассник все таки «А ты знаешь, что это он твоим родителям на вас с Асей капнул, что вы встречаетесь? Испоил тебя тогда на даче целенаправленно. Я видел, как он тебе водку в пиво подливал». «Видел и не остановил», — изумился Влад. «Тебя остановишь, как же? Сам же орать начал, что взрослый, и отстаньте». А потом он твоим звонил, что ты пьяный. Вот они нагрянули внезапно. Жаль, что Ася тогда приехала. Не обидел бы ты ее тогда. У вас бы все нормально могло сложиться. Могло. Но теперь-то что? А я потом и сам натворил. Ты прости, Эд, что и тебя прижал. У меня конкретно крышу снесло. Мне, Морозову, не отказывают. А она отказала, разговаривать не захотела. И, дочка, я такой осел, Сам себе противен, как вспомню, что ей устроил. Наливай. Не, мне уже хватит. А то голову поворачиваю, а глаза не успевают. Да и у тебя язык заплетается. Я думал, она такая, как все, а она одна такая. И так обидел. — Спасибо тебе, Эд. Если бы ты ей не помог, я бы ее сломал. Я же как в невменько был. Тут еще папаша с Мариной устроили мне казнь через удушение. Как с катушек не слетел, сам удивляюсь. Как это хуёво, когда от тебя ничего не зависит, Эд. Когда ты не хочешь, а тебя согнули, и выбора всего два — согласиться или хребет пополам. А тебе согласиться, как нож острый. Ведь — Отец! Родной отец свою подстилку подкладывал и хотел ребенка, которого своим считал, на меня повесить. Блядь, я только потом понял, когда Маринка по мне катком прошлась, что Саси творил. Она не простит. Никогда мне не простит. — Ну, ты, брат, совсем раскис. Пошли-ка, баеньки. Эдуард подхватил Влада и потащил того к дивану. — Вот. Ложись, отдыхай. Утро вечера мудренее. Утром голова трещала, как трансформатор. Каждый звук отдавался болью в висок. В глаза кто-то насыпал пригрышню Сахары, а во рту поселились не слишком чистоплотные кошки. «Чёрт, Эдди! Круто я вчера...» промычал Морозов. «Да, хорошо посидели». — согласился Велесов. — Вот, выпей. Через полчасика почувствуешь себя человеком. — Да... Тогда они о многом говорили. Больше не пили. Ну его. Только хуже. Эдик рассказал, как помогал Асе. Влад скрипел зубами, ругая себя последними словами и восхищался силой духа девушки. Ведь не побоялась... Ради дочери на все пошла, всем рискнула. А он смог бы так? А еще познакомился с почти пятилетним сыном Эдика, и мальчишка ему настолько понравился, что он с удовольствием провозился с ним больше часа, пока жена Велесова не забрала возмущенного наследника спать. Вот бы ему своего такого брата Катюшки. Э! Тогда он и понял, что если хочет вернуть Асю, то должен ее отпустить. Перестать преследовать и навязываться. И еще понял, что хочет ближе узнать дочь. Так родилась идея с лагерем. Влад встряхнул головой, отгоняя воспоминания, и толкнул дверь в здание. «Привет!» Эд встретил на пороге, крепко пожал руку. Заходи. Чай, кофе. Кофе, решил Морозов. Светлана Васильевна, нажал Эдуард на селектор. Две чашки кофе, пожалуйста. С чем пожаловал? Поинтересовался Велисов, когда кофе был принесен, а дверь в кабинет плотно прикрыта. Все еще вокруг ходишь. «У меня идея возникла. Хочу Асе сюрприз сделать, но мне нужна помощь». «Какого плана сюрприз?» Она с детства мечтала побывать в Париже. Вот задумал отвезти ее туда. Там ресторан есть недалеко от Лувра, такая романтическая атмосфера. Хочу ей предложение там сделать». «О, круто!» А в чем помощь заключается? Я так понимаю, ты меня хочешь о чем-то попросить? Это сюрприз. Поэтому поездка в Париж должна быть как бы по работе, и в ресторан она придет на переговоры с партнерами работодателя. Как переводчик. Мудриона. И. Ты и будешь этим работодателем, который перенаймет ее на неделю и увезет в Париж. А я появлюсь в ресторане и... И все. Дальше я уже сам. У вас как отношения-то? Она мне потом табуретку на голову не пристроит за помощь? Нет, все нормально. Я гуляю с Катей, обязательно вытащу с нами и Асю. Она оттаивает, но еще очень насторожена. Мне кажется, Мария Алексеевна на моей стороне... Это мой шанс. Понимаешь? Когда надо все это устроить. Чем скорее, тем лучше. Куда спешим? Да так. Понимаешь, фрукт один нарисовался, сослуживец. Прыткий такой, так и хочется что-нибудь оторвать. Лишнее. Например, голову? — усмехнулся Эдуард. И ее тоже. Так как? Разумеется, финансовая сторона вопроса полностью на мне. Визу ей надо сделать. Так есть. Я по весне мульти сделал перед тем, как она сбежала, так что хоть сейчас выезжать можно. У тебя-то самого есть шенген? Есть, конечно. Самолёт я арендую, чтобы никаких задержек и проволочек. Ладно, помогу. Не бросать же вас — пока еще чего-нибудь не натворили», — согласился Велесов. «Давай обсудим детали и сроки. Да, еще все спросить хотел, да забываю». «Как ты на меня тогда вышел? Ну, что это я Асе помогал?» «А, это... Да ерунда, все просто. Мы ее новый номер вычислили и просто отследили всех, с кем она разговаривала. Один из номеров был твой». Пойди, и сами разговоры перехватывали. Не без этого. — Ясно. С тобой лучше не ссориться, — пошутил Эдуард. Я запретил ей с сотового матери звонить, а она один раз прокололась. — Вас с Мариной встретила. Вы с дачей или на дачу ехали. А перед этим она услышала, как мать твоя, ее хозяйки. про скорую свадьбу и ребенка вещала. Ну, нервы и не выдержали. «Это она тебе рассказала?» «Частично рассказала, остальное я сам додумался, поставив детали. Она же тебя, придурка, почему-то до сих пор любит, несмотря ни на что. Вот и представь, каково ей было узнать, что ты женишься и ребенка ждешь, а потом и увидеть вас вместе». «Да, представляю. Эти несколько месяцев для меня были хорошей встряской, поверь. Больше ничего подобного не допущу. Мне ещё Земов хорошо мозги вправил. Повезло, что он оказался таким честным и справедливым. Как только у такого мужика могла настолько лживая дочь вырасти? Генетика, что ли, шутку сыграла?» «Генетика, конечно, важна, но и воспитание много значит. Вон, «Мой Мишка, чуть дашь слабину, уже так и норовит на шею сесть и ножки свесить. Приходится за собой следить, чтобы не потакать лишний раз. Ради ребенка и любовь и строгость разумные должны быть». «Ну ты, брат, просто Бенджамин Спок. Ого, какие у нас познания! Неужели читал?» «Читал», — нехотя признался Влад. «Я же отец. Надо же мне было научиться им стать не на словах, а на деле, если до этого я вообще о детях ничего не знал». «Вот и искал в интернете все подряд», — пытался вникнуть. «И как успехи?» «Знаешь, помогло. А потом три недели сплошной круглосуточной практики». «Моя Катя знаешь какая? Я вас обязательно познакомлю». Она — редкостная умница, и уже сейчас видно, что красавица. Оба засиделись опять допоздна, увязывая план и утрясая вопросы, с ним связанные. На следующий день Влад вернулся в Москву, а еще через два дня туда прилетел и Велесов. Поход с отцом в детский магазин настроение Марине не улучшил. Напрасно Анатолий привлекал ее внимание к крошечным комбинезончикам и чепчикам, коляскам и конвертам. Глаза бы ее не смотрели. Но приходилось изображать заинтересованность, ведь она решила показать, что рада ребенку. Раздражение копилось, но выплеснуть его было не на кого. Марина с огромным удовольствием выцарапала бы глаза тому красавчику, с которым так опрометчиво перепихнулась тогда в клубе. Из-за него она теперь как неповоротливый бочонок, а он где-то гуляет и в ус не дует. К сожалению, сделать это было невозможно, ведь она не только имени случайного любовника не знала, но и лица его толком не помнила. Морозов или пропал из города, или перестал появляться на тусовках — это и к лучшему. Слышать новости о его похождениях или новых пассиях было выше ее сил, Но она, Марина, ничего не забыла. Вот родить бы поскорее, и можно будет взяться за всех, по чьей вине она так страдает. Но сначала улыбаемся и машем. Отец не должен ничего заподозрить. Она постарается быть примерной дочерью и счастливой матерью, хотя бы внешне. Скоро отцу надоест с ней возиться — и она опять останется наедине с прислугой, а уж тут-то обвести вокруг пальца просто. Марина улыбнулась своим мыслям и поспешила на зов отца, который показывал ей какую-то очередную чепуху для спиногрызов. Анатолий прожил долгую и непростую жизнь. Видел многое, и то, что дочь изменила поведение, заметил сразу. Как и сразу понял, что она что-то задумала и старается его обмануть. отвлечь внимание и перехитрить. Что ж, он пока подыграет. Сейчас главное — благополучно доносить и родить, а там... а там Марина ждет сюрприз. Он обязан о ней позаботиться, и он позаботится.